«Эпилог. Я стоял на вытяжку перед его превосходительством и мысленно восхищался оборотами речи Николая Викентича. Прежде наш председатель так со мной не разговаривал. Но я не в претензии, заслужил. А тот говорил о чиновниках, кавалерах ордена святого Владимира, которые ведут себя неподобающе, словно гимназисты пятого класса. Мол, в шестом-то они уже понимают, что драка — это не метод. Помянул моего папеньку, чьи сидины я снова позорю, и то, что никогда Череповецкий окружной суд не подвергался такому позору, как вчера, когда некий следователь, причем следователь по особо важным делам, разгромил трактир и покалечил гуртовщиков. Но что интересно, во время речи Николай Викентич ни разу не оскорбил меня, не произнес ни одного слова, на которое я мог бы обидеться. Господина Лентовского хватило минуты на три, если не на четыре. Закончив выволочку, он выдохнул и спросил. «Ну, как оно вам?» «Отлично!» — с восхищением ответил я. Обошлись без флотских загибов, но я проникся. «Целый час репетировал», — похвалился Лентовский. «Даже конспектик составил, чтоб чего не забыть. В те времена, когда в прокурорах ходил, составлял для себя памятку, на чем внимание заострить, а что, напротив, лучше затушевать. «Знаю, что все равно с вас, как с гуся, вода!» «Да», — спохватился Николай Викентьевич. «А что вы стоите? Садитесь! Выговор закончен!» Усевшись, я вопросительно посмотрел на начальника. «Надеюсь, вы не в обиде?» — с беспокойством спросил наш генерал. Сами понимаете, Иван Александрович, я обязан был отреагировать на неподобающее поведение своего подчиненного. Но ну, не кляузу же на вас в судебную палату писать. Неприлично, да и выговор вам могут объявить, а так все тихо, мирно, почти по семейному. Нет, что вы, все правильно. Начальник должен быть строгим, но справедливым. Эх, Иван Александрович, как мне иной раз хочется взять ремень. Николай Викентич развел руками, показывая, что и рад бы, да уже поздно. Но я на Лентовского не в обиде. Уважаю своего начальника. Тем более, что он и по возрасту мне не в отцы, а в деды годится. «Кстати, а кто меня опять вложил? Неужели полиция?» «Ну что у вас за слова?» — вздохнул Лентовский. «Вложил. Я таких и слов-то не слышал. Полиция рассказала, как же, от них дождешься. Исправник за вас грудью встанет, да и остальные тоже. И не вложил, как вы выразились, а сообщил начальству о неподобающем поведении титулярного советника. А вам? Да езжайте-ка вы в отпуск. Он вам по выслуге не положен, но в формуляр впишем, по семейным обстоятельствам. Родители наверняка соскучились. Вы от дел а я, вы уж меня простите, от вас немножечко отдохну. Читал Георгий Арсеньев.